Глава седьмая Кони шли вперед ровной рысью. Дорога ложилась под ноги скачущему на север отряду. Райан взял с собой всего два десятка. Скорее, почетный эскорт, чем боевое подразделение. Но каждый из них стоил десятерых. Это были лучшие бойцы клана ищущих. И хотя боевое искусство не было их основной специализацией, во владении оружием они во многом не сильно уступали танцующим с мечами, а кое в чем, например, в стрельбе из лука, значительно их превосходили. Но главное, все они были одаренными, полноправными танами, не раз прошедшими ментальные поединки и достаточно сильными – чтобы в одиночку стереть в порошок неопытных самоучек молодых кланов. Рядом с Райном, отставая на полкорпуса от его лошади, скакал замирающий от восторга Дик. Ещё бы. Ведь его, еще не окончившего академию, взяли на настоящую серьезную операцию. Он до последнего не верил, что это правда. Каждую минуту, ожидая, что наставник прикажет поворачивать коня назад. Но время шло, Райан молча скакал чуть впереди, и Дик успокоился. Мальчишка принялся гадать, почему же глава клана решил взять его с собой. Но радостное нетерпение мешало сосредоточиться, а спросить он не решался. Но на самом деле, задавин подобный вопрос, Райан, пожалуй, и сам не смог бы на него ответить. Он взял парнишку интуитивно, повинуясь чутью ищущего, которая подсказывала, что Дик может оказаться полезен в этой поездке. Они скакали почти без остановок до позднего вечера и, заночевав в придорожном трактире, с рассветом двинулись дальше. Райан спешил. Ему не хотелось покидать черток надолго. Особенно теперь, когда люди Эрика проверяют его клан. «Необходимо выполнить поручение Ады и вернуться назад как можно скорее. А значит, завтра к вечеру они должны быть в Вильне, главном городе северо-западного домена, даже если для этого придется загнать лошадей». И отряд летел стрелой. Встречные путники, конные или пешие, в ужасе сворачивались с дороги, еще издали заметив черные крылья плащей И отблески солнца, игравшего на геммах бойцов. Полуденное светило припекало неповесеннему жарко. Райн, в очередной раз приложившись к сидельной фляге, обнаружил, что она почти пуста и досадливо крякнул. У остальных членов отряда дела обстояли не лучше вода подходила к концу. Как назло, этот участок тракта был довольно пустынным. А до ближайшего трактира оставалось еще полдня пути. Он покосился на дико. Мальчишка держался молодцом. Хотя было видно, что беспрерывная скачка давалась ему непросто. Впереди показалась развилка. Влево и вправо от дороги, петляя, уходили неширокие, но довольно наезженные тропы. Райан поднял руку, и отряд остановился. Нужно пополнить запасы питьевой воды. Дороги, уходящие из тракта, скорее всего, ведут к деревням. Вопрос в том, какая из них расположена ближе. Разделимся. Герман, бери свой десяток и езжай на запад. Но не углубляйся больше, чем на полчаса ходу. Если за это время не наткнешься на поселение, поворачивай назад. Остальные со мной. «Встречаемся здесь через час!» Герман, правая рука и ближайший соратник Райана, согласно кивнул. Невысокий, на целую голову ниже его, коренастый, широкоплечий, он напоминал фигурой кряжестый вяз и был лучшим бойцом среди ищущих. Густые сросшиеся брови и шрам на правой щеке придавали его лицу суровое, даже свирепое выражение. Однако эта видимость была обманчивой. В действительности, тертый вояка был вовсе не злобив. Герман был в два раза старше Райана и в свое время обучал его, как и других адептов Академии, искусству ближнего боя. Позже, когда Райан возглавил клан, он стал его личным инструктором, главным помощником и, пожалуй, одними из тех немногих людей, кого ищущий мог бы назвать друзьями. Два отряда разъехались в разные стороны. Группе райна повезло. Не успели они отъехать от тракта и двух миль, как впереди показались серые домики небольшой деревеньки. В поле слева от нее паслось довольно внушительное стадо коров. Справа, весело журча, Огибала поселение небольшая речушка. Лошади, почуяв воду, надбавили ход. Райн отпустил поводья, давая волю коню. Прикрыл веки, сконцентрировался и послал Герману ментальный приказ развернуться и присоединиться к ним. Утвердительный отклик пришел почти сразу же. Подъехав к воде, ищущий спешился и бросил поводья одному из бойцов. «Напоите лошадей!» «Дик, возьми фляги. Пойдем прогуляемся к колодцу». Мальчишка бросился выполнять приказ, радуясь, что может оказаться полезен. В деревню по единственной дороге они вошли вдвоем. «Куда это все подевались? Наставник?» Озираясь по сторонам, спросил паренёк. «Может, у них праздник какой?» «Действительно, поселение встретило их подозрительной тишиной. Нет». Дворовые собаки, конечно, залаяли, почуяв чужаков. Слышно было блеяние овец в овчарнях, вдоль дороги, ковыряясь в пыли, куда-то ли куры, но людей не было. Им не встретилась ни одна живая душа. Из домов не доносилось голосов, детского плача или смеха. Казалось, они были совершенно пусты. Интересно. Райн задумчиво провел рукой по гемме а потом спрятал ее под плащ. «Пойдем-ка проверим, что они тут всей деревней празднуют». Он уверенно двинулся в сторону центральной площади. Уже на подходе стало понятно, что направление выбрано верно. С той стороны доносился многоголосый гул людских голосов. Жители были так заняты происходящим, что даже не заметили появления чужаков. А происходило и в самом деле нечто неординарное, ибо на площади вершилась казнь. Между двух позорных столбов, привязанный к ним за руки и за ноги, как муха на паутине, был подвешен человек, субтильного телосложения юноша с перемазанным грязью и кровью лицом. Одежда его была изодрана и свисала клочьями, лишая возможности определить, какому сословию принадлежал ее хозяин. Чуть подаль, по бокам от него, стояли двое с обнаженными мечами, угрожающе поглядывая на ропщущую толпу крестьян. А напротив еще один с завязанными черной повязкой глазами накладывал стрелу на тетиву лука с явным намерением выпустить ее в импровизированную мишень. Одна ее товарка уже торчала у распятого на веревках человека из руки, а еще две воткнулись в правый столб. Райан мгновенно оценил ситуацию. Судя по манере держать мечи и пущенным мимо цели стрелам, воинами эти трое не были, по крайней мере, профессиональными. Силы он в них не чувствовал, значит, одаренными. Они не были тоже. Других чужаков, кроме них самих, в округе не наблюдается. Жители деревни, происходящим явно недовольны. Но тогда почему они не вмешаются? Трое людей, пусть даже и хорошо вооруженных. Ничто против разъяренной толпы. А Эти ропщут, но стоят и покорно смотрят явно показательную казнь. Значит, их останавливает страх. Но чего они боятся? «Смотрите, наставник!» — прошептал Дик, показывая рукой на одного из стройки «У него волк выбит на плече». Действительно. Порыв ветра откинул полу плаща одного из палачей, и ниже короткого рукава рубахи стала видна татуировка в виде оскаленной волчьей морды. «Клан волка» теперь все понятно пронеслось в голове урайна деревенские разделались бы с обидчиками будьте разбойниками или просто лихим людом но они вряд ли решатся пойти против молодого клана месть будет неотвратимой и страшной и они слишком хорошо это знают в этот момент человек стоящий напротив живой мишени резко вскинул лук и спустил тетиву раздался вскрик Стрела вонзилась в ногу, чуть выше колена. Несчастный дернулся в верёвках и заскрипел зубами, давя стон. Двое стоявших по бокам одобрительно засвистели и заулюлюкали. — Давай, Локки, уже гораздо лучше! — приободрил один из них стрелка. — А то я уж стал бояться, как бы ты столбы в ежиков не превратил! Утыков стрелами <свят> заткнись саймон огрызнулся стрелок подружный гогот товарищей и снова взялся за тетиву а что это у нас здесь происходит поинтересовался райен приближаясь толпа заметив чужаков расступилась давая им дорогу и настороженно загудела дик молча шел за наставником собранный и напряженный Локи снял повязку и удивленно уставился на них. Судя по его взгляду, впечатления вновь прибывшие на него не произвели. Гемму Райан предусмотрительно спрятал. Оружия у него на виду не было. Его успешно скрывал просторный черный плащ. Ищущий был среднего роста и телосложения. Его руки и плечи не бугрились горой мышц а подтянутая гибкая статная фигура создавала обманчивую иллюзию аристократической хрупкости. Поэтому рослому, плечистому Локке серьезным противником он не показался. А уж про дико и говорить нечего. Он удостоился лишь короткого презрительного взгляда. «Не твое дело», — неприязненно буркнул Стрелок. «Иди, куда шел!» И не вмешивайся в то, что тебя не касается. Целее будешь. К великому сожалению, меня это как раз касается. Райан был сама любезность. Ведь, насколько я вижу, вы не представители закона. А значит, совершаете незаконную казнь, не имея на это полномочий. Следовательно, являетесь убийцами. Все, парень, ты меня достал. Прорычал Локи и коротко, без замаха, ударил Райана в челюсть. Точнее, собирался ударить. Но ищущий отклонился, легко предугадав маневр и ударом ноги в солнечное сплетение отбросил противника на землю. На него уже бежали с обнаженными мечами двое остальных. Они не добежали совсем чуть-чуть. Сорвавшись с пальцев Райана, два сгустка энергии полетели вперед через мгновение вонзившись каждому в грудь. Они даже не успели понять, что произошло. Со стороны казалось, что с рук Райана потёк и потянулся к ним поток воздуха, разогретый дневным маревом, доплывущей да ряби в глазах. Поток ударил людей в грудь и прошёл насквозь, не замечая препятствия. Но самозванные палачи — Бездыханными рухнули на пыльную землю. В этот момент в воздухе пропела стрела. Быстро пришедший в себя локи выстрелил обидчику в спину. Дик, предупреждающий вскрикнул и, прыгнув вперед, оттолкнул наставника. Ищущий упал, не удержав равновесия, и секундой позже рядом с ним упал мальчишка, поймавший в плечо стрелу предназначавшуюся раину. «Тьма!» — взревел он, выхватывая меч, и бросился на локки. Райан был настолько взбешен, что даже не стал использовать силу. Просто наносил мечом удар за ударом, и противник под бешеным натиском его клинка отступал все дальше и дальше, пока не уперся спиной в стену сарая, который раен и пригвоздил его ударом в сердце. Обтерев меч о куртку убитого, Он бросил его в ножны и торопливо подошел к Дику. Мальчишка, скорчившись на земле, истекал кровью, но был все еще в сознании. Райан взял его за руку. Дик, послушай меня, соберись, ученик, сконцентрируйся. Почувствуй силу, заставь ее отключить боль. Райан начал тихонько вливать в него энергию. В расширенных от боли и страха глазах парнишки появилось осмысленное выражение. Он сосредоточился, и через минуту гримаса боли стала уходить с его лица. «Да, так, все хорошо. Ты молочина, Дик. Контролируй чувствительность. Мне нужно вынуть стрелу». Край муха он услышал топот копыт, галопом влетающего в деревню отряда но отвлечься не мог. Взявшись за древко, он одним коротким рывком вытащил стрелу, Дик вскрикнул, от боли утратив контроль, резко побледнел и потерял сознание. Через минуту рядом с Райаном на колени опустился Герман. Взял Дика за вторую руку, тоже пуская в его холодеющее тело тонкий ручеёк силы. Мальчик задышал ровнее, Кровь остановилась, стало понятно, что опасность осталась позади. «Будет жить!» — облегченно выдохнул Герман, который совмещал в походе должность заместителя Райна с должностью отрядного лекаря. «Что, черт возьми, здесь происходит?»